Глава третья. Урукхай. Пин был окован смутной и беспокойной дремой. Ему казалось, что он слышит свой слабенький голос где-то в темных подвалах, зовущий «Фрода, Фрода». Но Фрода нигде не было, Огнусные рожи орков ухмылялись из мрака, и черные когтистые лапы тянулись со всех сторон. Мэри-то куда же делся? Пин проснулся и холодом повеяло ему в лицо. Он лежал на спине. Наступал вечер, небеса тускнели. Он поворочился и обнаружил, что сон не лучше яви, а явь страшнее сна. Он был крепко-накрепко связан по рукам и ногам. Рядом с ним лежал Мэри, лицо серое, голова обмотана грязной кровавой тряпкой, Кругом стояли и сидели орки, и числа им не было. Трудно складывалось былое в больной голове пина. Еще труднее отделялось оно от сонных видений. А, ну да. Они с Мэри бросились бежать на прополую через лес. Куда? Зачем? Затмение какое-то. Ведь окликал же их старина-бродяжник. Они, знай, бежали, бежали и орали, пока не напоролись на свору орков. Те стояли, прислушивались и, может, даже не заметили бы их. Да тут поди, не заметь. Заметили, вскинулись, визг, вой, и еще орки за орками выскакивали из альшайника. Они с Мэри за мечи, но орки почему-то биться не желали, кидались и хватали за руки. А Мэри отсек несколько особо хватки хлап. Эх, молочина все-таки Мэри. Потом из лесу выбежал Барамир. Тут уж оркам, хочешь не хочешь, пришлось драться. Он искрошил их, видимо-невидимо, какие в живых остались, бежали со всех ног. Но они втроем с Барамиром далеко не ушли, их окружила добрая сотня новых орков, здоровенных с мечами и луками. Стрелы так и сыпались, и все в Барамира. Барамир затрубил свой огромный рог, а шлез загудел, и поначалу враги смешались и отпрянули. Но на помощь, кроме эха, никто не спешил. Орки расхрабрились и осверепели пуще прежнего, Больше пин, как не силился, припомнить ничего не мог. Последнее, что помнил, как Барамир, прислонясь к дереву, выдергивал стрелу из груди, и вдруг обрушилась темнота. «Ну, наверное, дали чем-нибудь по голове», — рассудил он. «Хоть бы Мэри беднягу не очень поранили. А как с Барамиром? Из чего это орки нас не убили? Где мы вообще-то и куда нас волокут?» Вопросов хватало. Ответов не было. Он, а мог. «Зря, наверное, Гэндальф уговорил Элронда, чтобы мы пошли», — думал он. «Какой был от меня толк? Помеха. Лишняя поклажа. Сейчас вот меня украли, и я стал поклажей у орков. Вот если бы бродяжник или хоть кто уж догнали их и отбили нас...» «Да нет, как мне не стыдно? У них-то ведь дела поважнее, чем нас спасать». Самому надо стараться. Пин попробовал ослабить путы, но путы не поддавались. Орк, сидевший поблизости, гоготнул и сказал что-то приятелю на своем мерзостном наречии. «Отдыхай, пока дают ты, недомирок. обратился он затем к Пину на всеобщем языке, и звучал он чуть ли не мерзостнее, чем их собственный. «Пока дают, отдыхай. Ножками-то зря не дрыгай, мы тебе их скоро развяжем». Наплачешься еще что не без ноги, со плями и кровью изойдешь. Моя бы воля, ты бы и сейчас хлюпал, в смерти просил, добавил другой орк. Ох, попищал бы ты у меня, крысеныш вонючий». И он склонился к самому лицу пина, обдав его с мрадом и обнажив желтые клыки. В руке у него был длинный черный нож с зубчатым лезвием. Тише лежи? — А то ведь я не выдержу, пощекочу немножечко, — прошипел он. — Еще чухнешься. Я, пожалуй, и приказ малость подзабуду. — Ух, углу Углук, Шапу ждук сарманглоб бубхашской! И он изрыгнул поток злобной ругани, щелкая зубами и пуская слюну. Пин перепугался не на шутку и лежал без движения а перетянутые кисти и лодыжки ныли нестерпимо, и щебень впивался в спину. Чтобы легче было терпеть, он стал прислушиваться к разговорам. Кругом стоял голдеж, и хотя орки всегда, говорят, точно грызутся, все же ясно было, что кипит какая-то свара, и кипела она все круче. К удивлению Пина оказалось, что ему почти все понятно. Орки большей частью изъяснялись на общем наречии Средиземья. Тут, видно, был пестрый сброд, и, говори, каждый по-своему, вышла бы полная неразбериха. Злобствовали они недаром. Не было согласия насчет того, куда бежать дальше и что делать с пленниками. «И убить-то их толком нет времени», — пожаловался кто-то. «Прогуляться прогулялись, а поиграться некогда». «Тут ладно, ничего не поделаешь», — сказал другой. Убьем хоть поскорее. Прямо сейчас и убьем, а? Чего их с собой тащить, раз такая спешка? Завечерело уже. Надо бежать дальше. «Приказ есть приказ», — отозвался басистый голос. «Всех перебить, кроме невысокликов. И их пальцем не трогать. Представить живьем как можно скорее, что непонятно». «Непонятно, зачем живьем», — раздалось в ответ. «С ними что? На пытки потеха?» — Да не то. Я слышал, один из них что-то там знает или есть у него при себе что-то, какая-то эльфийская штуковина, помеха войне. А допрашивать всех будут. Вот и живьем. — Ну и что? Ну и все. Давайте сейчас, обыщем найдем. Мало ли что найдется, самим еще может понадобиться. — Забавно разговариваете, — мягко сказал жуткий голос. — Пожалуй, донести придется. Пленников не велено не мучить, не обыскивать. Такой у меня приказ. «У меня такой же», — подтвердил басистый голос. «Живьем, как взяли, не обдирать. Так мне было велено». «А нам ничего такого никто не велел», — возразил один из тех, кто начал спор. «Мы с гор прибежали убивать, мстить за наших, все ноги отбили». Вот и хотим убить. И назад. — Мало ли чего вы хотите, — раздался ответный рык. — Я углук. Я над вами начальник. Я веду вас к Изенгарду самым ближним путем. — А что, с уже и всевидящее око не указ? — спросил жуткий голос. — Мы что-то не туда бежим. В Лукбурзе ждут нас и наших вестей. — Да как же, через Великую реку! — возразил кто-то. «А к мостам не пробьемся! Маловато нас все-таки!» «А вот я переправился», — сказал жуткий голос. «Крылатый Назгул ждет, поджидает нас там, на севере, на восточном берегу». «Может, и поджидает. Ты-то с ним улетишь. Прихватишь пленников и будешь в Лукбурзе, молодец, молодцом. А мы, пробирайся, как знаешь, через эти края, где рыщут коневоды. Нет, нам надо вместе». Края опасные, кругом разбойники да мятежники. «Ага, вместе нам надо», — прорычал Углук. «С вами, падалью, вместе только в одну могилу. Как с гор спустились, так и обделались. Где бы вы были, не будь нас, мы бойцы, мы Урукхай. Мы убили большого воина, мы взяли в плен эту мелюзгу, мы слуги Сарумана Мудрого, властителя Белой Длани» подающий нам вкусную человечину. — Мы, посланцы Изенгарда, вы шли за нами сюда, и за нами пойдете отсюда, нашим путем. Я углук, слышали? Я свое слово сказал. — Многовато наговорил ты углук. В жутком голосе послышалась издевка. — О! как бы в Лукбурзе совсем не решили, Что умной башке у Глука не место на его плечах. А заодно и спросят, откуда ж такое завелось. Уж не от румана ли? А Саруман кто такой? С чего это он свои поганые знаки рисует, Властитель белой длани, ишь ты? Спросят они у меня, у своего верного посланца Грышнака. А Грышнак им скажет, Саруман — паскудный глупец, а то и предатель. Но всевидящее око следит за ним и уж как-нибудь его устережет. «Падаль, — он говорит! — Про кого? — Про нас? — Слыхали, ребята, они человечину жрут, да не нас ли они едят? Не нашу ли мертвечину? Орки загалдели, залязгали обнаженные мечи. Пин осторожно крутнулся в путах, не будет ли чего видно. Охранники оставили хоббитов и подались поближе к заварушке. В сумеречном полусвете маячила огромная черная фигура, должно быть углук, а перед ним стоял грышнак, приземистый и кривоногий, но неимоверно широкоплечий, и руки его свисали чуть не до земли. Их обступили гоблины помельче. Не иначе, как северяне. Подумал Пин. Они выставили мечи и кинжалы, но нападать на углука не решались. А тот гаркнул, и откуда ни возьмись, набежала десятка-полтора орков его породы. Внезапно углук прыгнул вперед и короткими взмахами меча снес головы паре недовольных. Грышнак шарахнулся в темноту. Прочие попятились, один споткнулся о Мэри и с проклятием растянулся плашмя. Зато спас свою жизнь. Через него перепрыгнули меченосцы Углука, рассеивая и рубя противников. Охранника с желтыми клыками распластали чуть не надвое, и труп его зубчатым ножом в руке рухнул на пина. «Оружие оставить!» — рявкнул Углук. «Хватит с них! Бежим на запад! Вниз проходом и прямиком к холмам, дальше по берегу до самого леса! Бежать будем днем и ночью, понятно?» Давай, давай, подумал Пин, пока ты гнусное рыло будешь их собирать достроить, мы тут о кое-что свое провернем. И было что провертывать. Острие черного ножа полоснуло его по плечу, скользнуло к руке. Ладонь была вся в крови, но холодное касание стали бодрило и обнадеживало. Орки понемногу строились, но кое-кто из северян опять заортачился. Двоих изенгарцы зарубили. Остальные понуро повиновались. Стояла ругань, царила неразбериха. За пином почти наверняка никто не следил. Ноги его были спутаны плотно, руки только в кистях и не за спиной, а впереди. И хотя узел затянули нестерпимо, пальцами он шевелить мог. Он подвинул мертвеца и, сдерживая дыхание, стал тереть перетяжку об отточенное лезвие. Рука трупа крепко сжимала нож. Перерезал и по-хоббицке ловко наладил и затянул двойную петлю на прежний манер. Только теперь она, если надо, мигом развязывалась. А уж потом лежал смирнее Смирного. «Пленных на плечи!» — рявкнул углук. «И без штучек. Если кто из них по дороге подохнет, отправитесь за ними». Дюжий орк ухватил пина точно куль муки, продел башку между его связанными руками, Поддернул руки к низу, приплюснув хоббита лицом к чешуйчатой шее и побежал со всех ног. Так же было, — углядел он одним глазом и с Мэри. Орковы лапы клешни сжимали руки Пина мертвой хваткой, когти впивались в тело. Он зажмурил глаза и постарался снова заснуть. Вдруг его опять бросили на камни. Ночь едва надвинулась и тощий полумесяц плыл на запад. Они были на краю скалы. Тусклая мгла расстилалась впереди. Где-то рядом журчала вода. «Вот они, дозорные, вернулись», — сказали рядом. «Ну, что видели?» — рыкнул углук. «Да ничего не видели. Один только всадник удрал на запад. Впереди никого нет». «Пока нет. А потом, что будет?» «Ну, дозорные из вас! Почему не подстрелили? Он же поднимет тревогу, и подлюги-коневоды нас еще до утра перехватят. Теперь бежать надо, вдвое ошибче прежнего!» На пина пала черная тень углука. «Давай вставай, орк. Не все моим ребятам тебя таскать. Сейчас дорога пойдет под гору, беги сам, только смотри у меня, не вздумай кричать. Удрать тоже не пробуй не выйдет». А в случае чего я из тебя жилы то повытяну. Не рад будешь, что жив остался. Одним махом, перерезав временные путы, он освободил ноги пина, схватил его за волосы и поставил перед собой. Пин упал, как подкошенный. И углук снова вздернул его, стаймя за волосы. Орки заливались хохотом. Углук сунул ему в зубы фляжку, и горло пина обожгла какая-то скверная, горькая и вонючая жидкость. Ноги, однако, выпрямились, боль пропала. Он мог стоять. «Где там другое?» — сказал Углук. Он отошел к Мэри и дал ему здоровенного пинка. Мэри застонал, а углук рывком посадил его, сдернул перевязь с пораненной головы и смазал рану каким-то черным снадобьем из деревянной коробочки. Мэри вскрикнул от боли, яростно отбиваясь. Орки свистели и улюлюкали. «Лечиться не хочет, вот обалдуй!» — гоготали они. «Сам не знает, чего ему надо. Ох, ну мы с ними потом и позабавимся!» Пока место, однако, было не до забав. Нужно было скорее бежать, и чтобы пленники были наравне. Углук лечил и вылечил Мэри на свой манер. Ему залили в глотку мерзкое питье, перерезали ножные путы, вздернули на ноги, и Мэри стоял, чуть пошатываясь, бледный, угрюмый, но вехонький. Лоб его был рассечен, но боль унялась, и на месте воспаленной кровоточащей раны появился и остался навсегда глубокий бурый шрам. — А, Пин, вот и ты, — сказал он, — тоже решил немного прогуляться. — Не вижу завтрака. — А где твоя постель? — А ну, заткни глотку, — рявкнул углук. — Языки не распускать, молчать, пока зубы торчат. Обо всем будет доложено, и с рук вам ничего не сойдет, и постелька вас ждет, и лакомые завтра кости свои сгрызюте. Спускались Тесниной в туманную степь. Мэри и Пина разделяла дюжины или больше орков. Наконец, под ногами зашелестела трава, и сердца хоббитов воспрянули. Прямо бегом марш! скомандовал углук. «Держать на запад и чуть к северу. Лук-душ ведущий не отставать!» «А что нам делать, когда солнце взойдет?» — спросил кто-то из северян. «Брать ноги в руки!» — ощерился Углук. «А ты как думал? Может, сядем на травку, подождем бледнокожих?» «Мы же под солнцем не можем бежать!» «У меня побежите, сломя голову!» — пообещал Углук. «Помните, милюзга? Кто начнет спотыкаться, тому, клянусь, белой дланью не видать больше своей берлоге. Навязали возгнит на мою голову. Ох, в горе-вояки, давай живей шевелись, покуда не рассвело. Орки сорвались с места и припустились звериной побежкой. Это был не воинский строй, а гурьба. Бежали в разброд, натыкаясь друг на друга и злобно переругиваясь бежали однако ж очень быстро к хоббитам было приставлено по три охранника пин оказался в хвосте в атаге долго так не пробегу думал он с утра маковой росинки во рту не было один из охранников держал наготове плеть семихвостку, но пока что в ней не было нужды глоток мерзостного бальзама по прежнему горячил и бодрил и голова была на дива ясная. Снова и снова виделось ему, как наяву, склоненное над их прерывчатым следом, суровое лицо бродяжника, без устали бегущего догон. Но даже и следопыт, опытный из опытных, что он разберет в этой слякотной каше? Как различит его и Мэри легкие следы, затоптанные и перетоптанные тяжелыми кованными подошвами? За откосом через милю или около того они попали в котловину. Под ногами была сырая мягкая земля. Стелился туман, осветленный косым прощальным лучом месяца. Густые черные тени бегущих впереди орков потускнели и расплылись. «Эй, там! поровнее!» — рявкнул сзади углук. Пина вдруг осенил быстрый замысел, и медлить он не стал. Он бросился направо, увернулся от простершего лапы охранника, нырнул в туман и, споткнувшись, растянулся на расистой траве. «Стой!» — завопил углук. Орки спутались и смешались. Пин вскочил на ноги и кинулся на утек. Но за ним уже топотали орки, и кто-то обошел его спереди. «Спастись и думать нечего», — соображал Пин. «Главное это сделано, я оставил незатоптанные следы на сырой земле». Он схватился за горло связанными руками, отстегнул эльфийскую брошь и обронил ее в тот самый миг, когда его настигли длинные руки и цепкие клешни. «Пролежит здесь, наверное, до скончания дней», — подумал он. «И зачем я ее отстегнул? Если кто-нибудь из наших испастя, наверняка они охраняют фрода. Ременная плеть со свистом ожгла ему ноги, и он подавил выкрик. «Будет», — заорал подоспевший углук. «Ему еще бежать и бежать!» — Обои шивари пусть ноги вход пустят. Помоги им, только не слишком. — Получил на память? — обратился он к Пину. — Это так, пустяки. А вообще-то за мной не заржавеет. Успеется. А пока чеши давай. Ни Пин, ни Мэри не помнили, как им бежалось дальше. Жуткие сны и страшные пробуждения сливались в один тоскливый ужас. И где-то далеко позади Все слабее мерцала надежда. Бежали и бежали со всех ног, Кое-как поспевая за орками, Выбивались из сил, И плеть подгоняла их Жестоко и умело. Запинались, спотыкались и падали, Тогда их хватали и несли. Жгучая оркская снадобье потеряла силу, Пину опять стала зябкой и худой. Он споткнулся и упал носом в траву. Когтистые лапы подхватили его и подняли, Опять его несли, как мешок, И ему стало темным темно, Ночь ли наступила, Глаза ли ослепли, Какая разница? Он заслышал грубый гомон, Должно быть, орки требовали передышки. Хрипло орал углук, Пин шлепнулся озим И лежал неподвижно во власти мрачных сновидений. Но скоро снова стало больно. Безжалостные лапы взялись за свое железной хваткой. Его бросали, встряхивали. Наконец мрак отступил. Он очнулся и увидел утренний свет. Его швырнули на траву. Кругом выкрикивали приказы. Пин лежал пластом, из последних сил отгоняя мертвящее отчаяние. В голове мутилось, в теле бродил жар, Верно, опять поили с надобьем. Какой-то орк, подавшись в его сторону, швырнул ему кусок хлеба и обрезок сухой солонины. Тронутый плесенью черствый ломоть, Пин жадно сгладал, но к мясу не прикоснулся. Он, конечно, с голоду и сапог бы съел, но нельзя же брать мясо у орка. Страшно даже подумать, чье оно. Он сел и осмотрелся. Мэри лежал ничком неподалеку. Они были на берегу бурливой речонки, впереди возвышались горы, ранние солнечные лучи брызнули из-за вершины, ближний склон оброс понизу неровным лесом. У орков опять был яростный голдеж и свара. Северяне ни за что не хотели бежать дальше с изенгарцами. Одни показывали назад на юг, другие — на восток. — Ладно, хватит, — зарал углук. — Дальше мое дело. Убить нельзя, вам сказано. А хотите их бросить, бросайте. Понабегались, мол. Так и мы понабегались не меньше вашего. Бросайте. А уж я присмотрю, никуда они не денутся. Урухай! Потрудится и повоюет. Ему не привыкать. Боитесь бреднокожих? Так и бегите вон туда в лес. Зычно указал он. Может, и доберетесь. Больше-то вам некуда. Давай шевелись. «Да живо, пока я не оттяпал башку другую! То-то взбодритесь, а?» Еще ругань, еще потасовка, и больше сотни орков отделились и опрометью кинулись по речному берегу в сторону гор. При хоббитах остались изенгарцы. Плотная мрачная свора, шесть-семь дюжин здоровенных черномазых и косоглазых орков с большими луками и с короткими широкими мечами и из десяток северян посмелее и покрупнее. «Ну, а теперь разберемся с грышнакам», — объявил углук, но даже самые стойкие его заединщики поглядывали через плечо на юг. «Знаю, знаю», — прорычал он. «Лошадники распроклятые нас унюхали, а все из-за тебя, снага. Тебе и другим дозорным надо бы уши обрубить». «Погодите, бой за нами, а мы, бойцы, мы еще поедим их не канины, а может и другого мяса, послаще!» Пин обернулся. Почему это иные урукхайцы указывали на юг? Оттуда донеслись хриплые вопли, и явился Грышнак, а за ним с полсотни таких же кривоногих и широкоплечих с руками до земли. На их щитах было намалевано красное око. Углук выступил им навстречу. Явились не запалились!» — хохотнул он. «Никак передумали?» «Вернулся приглядеть, как выполняются приказы, и чтобы пленников не тронули!» — проскрежетал Грышнак. «Да неужели?» — издевался Углук. «Зря беспокоился. Я и без тебя как-нибудь распоряжусь. И приказы выполним, и пленников не тронем!» Еще-то чего надо? Уж больно ты запахался. Может, забыл что-нибудь? Забыл с одним дураком посчитаться, — огрызнулся Грышнак. Он-то и сам на смерть наскочит. Да с ним крепкие ребята остались. Жаль, если сгинуть толку. Вот я и вернулся им помочь. Помогай, нашелся, — рекотал углук. И если только драться помогать, а то лучше бегите-ка в свой лукбурс. «Нас бледнокожие окружают!» «Ну и где же твой хваленный Назгул?» «Опять под ним коня подстрелили, а?» «Ты бы его, что ли, сюда позвал?» «Может, и пригодился бы, если не про Назгулов не сплошь вранье!» «Назгулый, ах, Назгулый!» произнес Грышнак, вздрагивая и облизываясь. Точно слово это мучительно манило его могильной гнилью. «Помалкивай лучше углук!» «Серая скотинка», — вкрадчиво посоветовал он, — «тебе такое и в самом паскудном сне не привидится, назгулы!» «Вот кто всех насквозь видит! Ох и навесишься ты вверх ногами за такие свои слова, ублюдок!» — лязгнул он зубами. «Ты что, не знаешь? Они зрачки всевидящего ока! А тебе подавай крылатого назгула? Нет, подождешь!» «По эту сторону Великой реки им пока что не показываться рановато. Вот глянет война, тогда увидите. Но и тогда у них будут другие дела». «Ты зато больно много знаешь, умник», — отозвался углук. «Не на пользу тебе все это, вовсе не на пользу. Тоже ведь и в Лук Бурзе могут призадуматься, не слишком ли много ума у тебя в башке». А пока что ты языком болтаешь. А мы, урухай, посланцы грозного Изенгарда, должны разгребать за вами. И разгребем. Кончай хайлом мух ловить. Строй свое отрелье. Прочая сволочь вон уже драпает к лесу. Давай за ними. Все равно не видать тебе великой реки, как своих ушей. Бегом, марша! Да живо! И я от вас не отстану. Изенгарцы снова схватили Пина и Мэри и мешками закинули их за плечи. Земля загудела под ногами. Час за часом бежали они без передышки, приостанавливаясь только, чтобы перебросить хоббитов на новые спины. То ли бежалось им здоровякам быстрее, то ли план особый был у Грушнака, но постепенно изенгарцы обогнали мордорских орков, а свора всевидящего ока сгрудилась позади. Немного осталось догонять северян, а там и до леса почти что рукой подать. Пина обдавали болью синяки и ушибы на всем теле, и горело лицо, исцарапанное огнусную чешуйчатую шею и волосатое ухо. Впереди убегали, не убегая, согнутые спины, и толстые крепкие ноги топали, топали. Топы, топы, без устали, точно кости, скрученные проволокой, отмеряя жуткие миги нескончаемого сна. Под вечер углуковцы северян обогнали. Те мотались под лучами солнца, хотя и солнце-то уже расплылось в холодном стылом небе, но они бежали, свесив головы и высунув языки. «Эй вы, слизни!» — хохотали орки Изенгарда. «Каюк вам!» «Сейчас бледнокожие вас догонят и слопают. Гляньте, вон они!» Донесся злобный крик Грышнака. Оказалось, что это не шутки. Появились конники. И мчались они во весь опор, еще далеко-далеко, но нагоняя быстро и неотвратимо, словно накат прибоя, застрявших в песке ленивых купальщиков. Вдруг... Изенгарцы, на удивление Пину, кинулись бежать чуть не вдвое быстрее прежнего. Того и гляди добегут, да одолеют первые. И еще. Он увидел, как солнце заходит, теряется за мглистыми горами и быстро падает ночная тень. Солдаты Мордора подняли головы и тоже прибавили ходу. Лес надвигался темной лавиной. встречу выплеснулись перелески, тропа пошла в гору, забирая все круче и круче, Орки, однако, шагу не сбавляли. Впереди орал углук, сзади — грышнак. Призывали своих молодцов нападать напоследок. «Добегут. «Да Успеют, а тогда все!» — думал Пим, и, чуть не вывернув шею, исхитрился глянуть через плечо. И увидел краем глаза, что на востоке всадники уже поравнялись с орками, часть поравнений. Закат золотил их шлемы и сжало копий. Блестели длинные светлые волосы. Они окружали орков, сбивая их в кучу, оттесняя к реке. «Что же за люд здесь живет?» — припоминал Пин. «Было б ему в раздоле поменьше слоняться, а побольше смотреть на карты и вообще учиться уму-разуму. Но ведь тогда какие головы дело обмозговывали? Откуда ему было знать, что в недобрый час придется думать самому, без Гендальфа, без бродяжника?» Да что там, даже и без фрода. Про Мустангрим ему помнилось только, что отсюда родом конь Гэндальфа, Светозар. Это, конечно, уже хорошо, но одного этого все-таки маловато. А торков орков-то они нас как отличат?» — задумался Пин. «Они ведь, небось, про хоббитов здесь слыхом не слыхали». «Хорошо, конечно, ежели они истребят гадов-орков всех подчистую, но лучше бы нас заодно не истребили». А между тем, очень было похоже, что его и Мэри, как пить дать стопчут вместе с орками, убьют и похоронят в общей куче. Среди конников были и лучники, стрелявшие на скаку. Они подъезжали поближе и одного за другим подстреливали отстающих, потом галопом отъезжали, и ответные стрелы орков, не смевших остановиться, ложились под копыта их коней. Раз за разом подъезжали они, и, наконец, Их меткие стрелы настигли изенгарцев. Один из них, пронзенный насквозь, рухнул перед самым носом пина. Подошла ночь. Однако рестанийские всадники битвы не начинали. Орков перебили видимо-невидимо, но осталось их все же сотни-две слишком. Уже в сумерках орки взбежали на холм, ближний к лесу. До опушки было сожжений триста. Только дальше ходу не было. Круг конников сомкнулся. Дюжины две орков не послушались Углука и решили прорваться. Вернулись трое. «Вот такие у нас дела», — гадко рассмеялся Грышнак. «В хорошую переделку угодили». «Ну ничего, великий Углук нас, как всегда, вызволит». Недомерков на скомандовал Углук, как бы не расслышав Грышнаковской подначки. «Ты, Лугдуш, возьми еще двоих и неси охрану. Не убивать, пока бледнокожие суки не прорвутся. Понятно, нет?» «Покуда я живой, они тоже пусть поживут. Только чтобы не пискнули и не вздумаю пустить, ноги им свежи». Последний приказ выполнили злобно и старательно. Однако же Пин впервые оказался рядом с Мэри. Орки галдели и ссорились, орали и клацали оружием, а хоббиты тем временем ухитрились перемолвиться словечком. «Голова у меня совсем не варит», — сказал Мэри. Укатали сил больше никаких нет если даже окажусь на свободе далеко не уползу а путли бы то шепнул пин путли бы слушай у меня есть у тебя ведь тоже они же не обыскивали мечи забрали и все да были вроде у меня в кармане отозвался мэри раскрошились только наверное какая разница я же ртом в карман не залезу ртом лезти не надо У меня, но тут ему с размаху пнули в ребра. Галдеж прекратился, и охранники снова были на чеку. Ночь стояла тихая и холодная. Вокруг холма, на котором сгрудились орки, вспыхнули торжевые костры, рассеивая золотисто-красные отблески. Костры были неподалеку, но всадники возле костров не показывались, и много стрел было растрачено впустую, пока углук не велел отставить стрельбу. А всадники... Вовсе исчезли. Потом уж, когда луна как бы нехотя взошла из туманного сумрака, они порой мелькали в огневых просветах, несли, должно быть, неусыпный дозор. — Солнце, падлы, дожидается, — процедил один из охранников. — А мы, может, не будем дожидаться? Рванем, слыши, а? Углук-то о чем думает? Где у него башка? — Башка у меня, где говоришь? Рыкнул углук, вынурнув из темноты. «Я, значит, ни о чем не думаю. Гады вы все-таки. Не лучше тех желтопузых севера или горил из Лугбурза. Какие из них бойцы, заезжаты на утек. А вонючих коневодов тринадцать надежен, и не управимся мы с ними, а тем более на ровном месте. Одно только умеют эти желтопузы в шевари Видят в темноте, что твои совы. Но тут и это без пользы. Белокожие слышно тоже мастера глазом темень бурровить. Да у них еще кони. Говорят, на пару с конем они и ночной ветерок углядят. Но кое-чего они покамес не учуяли. Маухур и с ним опорные ребята идут на подмогу лесом. Вот-вот подоспеют. Изенгарцев углуку вроде бы удалось приободрить. Прочие орки по-прежнему роптали и злобились. Выставили дозорных, но те, большей частью, улеглись на землю, стосковавшись по спасительной темноте. А темно стало, хоть глаз выколи. На луну наползла с запада черная туча, и собственные ноги исчезли из виду. Тьма сгущалась между кострами, но отдыхать до рассвета оркам не дали. От восточного склона донесся гвалт, и верно, неспроста. Действительно, конники беззвучно подъехали, спешились ползком, пробрались в лагерь, перебились десяток орков и растворились в ночи. Углук кинулся наводить порядок. Пин и Мэри сели. Охранники изенгарцы убежали с углуком. Однако помышлять о спасении было рановато. Обоих перехватили под горло волосатые лапищи и, притянутые друг к другу, они увидели между собой — огромную башку и мерзостную харю Грышнака. Пасть его источала гнилой смрад. Стиснув хоббитов мертвой хваткой, он принялся ощупывать и обшаривать их. Пин задрожал, когда холодная клешня прошлась по его спине, обдирая кожу. — Что, малышатки, — вкрадчиво прошептал Грышнак, — как отдыхаем. Ну да, ну да, неуютненько. Тут тебе ятаганы и плети, а там гадкие острые пики. «А не надо, не надо мелюзги соваться в дела, которые им не померки. Крючковатые пальцы рыскали все нетерпеливее. Глаза орка светились бледным огнем до бела раскаленной злобы. Внезапно Пин разгадал, точно учуял умысел врага. Грышнак знает про кольцо. Углук отлучился, вот он нас и обыскивает, ему оно самому нужно. Сердце Пина сжималось от ужаса, и все же он изо всех сил соображал, «Как бы им половчее обойти ослепленного алчностью злыдня?» «Зря ищешь. Не найдешь его?» — шепнул он. «Не так-то это просто». «Не найдешь его?» — мигом отозвался грошнак, вцепившись в плечо Пина. «Чего это не найдешь? Ты о чем говоришь, лягушоночек?» Пин немного выждал и вдруг едва слышно заурчал. «Горлом, горлом, ни о чем моя прелесть», — прибавил он. Хватка грышнака стала судорожной. «Ого!» тихо, — тихо-тихо протянул гоблин. «Так ты вот о чем, а! Ого! Очень опасно слишком много знать! Очень!» «Еще бы!» — подхватил Мэри, поняв, куда клонит пин. «Еще бы не опасно! Тебе не меньше нашего, но это уж твое дело. Лучше скажи, хочешь его заполучить или нет? А если хочешь, что дашь за это?» — Заполучить? — заполучить? — повторил Грышнак как бы в недоумении, но дрожь выдавала его. — Что я дам за это? Как то есть, что дам? — Да вот так, — сказал Пинц, идя слово за слово. — Чего тебе без толку-то шарить в темноте? — Времени нет. Возьми много. — Ты только ноги нам поскорее развяжи, а то не скажем больше ни словечко. — Козявочки вы несчастненькие, — зашипел Грышнак. — Да все, что у вас есть, и все, что вы знаете, вы в свое время выложите, наизнанку вывернетесь. Об одном жалеть будете, что вам больше нечем ублажить до просчика. Ох, как будете жалеть, и как скоро. Куда спешить, спешить-то некуда. Думаете, почему вас до сих пор не распотрошили? Уж поверьте мне, малявочки вы мои, что не из жалости. Такого даже за углу ко мне водится. «Чего — Чего-чего, а этого нет, — согласился Мэри. — Только добычу-то еще тащить и тащить. К тому же все равно не в твое логово, как дело не обернись. Притащат нас в Изенгард, и останется большой гоблин-грышнак с преогромным носом, а руки нагреется Арман. «Нет, хочешь подумать о своей выгоде, думай сейчас». Грышнак вконец остервенился. Особенно разъярило его имя Сарумана. Время было на исходе. Гам затих, того и гляди, вернется углук или охранники изингарцы. «Ну, говорите, у тебя оно, что ли? Или у тебя?» Повел он глазами угольями. Горлум, горлум, откликнулся Пин. «Ноги развяжи», — отозвался Мэри. Лапищи орка содрогнулись. «Ладно же, гниды недоделанные», — скрижетнул он, — «ножки вам развязать. Да я вас лучше вашими кишками удавлю. Вы что думаете, я вас до хостения? обыщу, обыщу. Изрежу обоих на мелкие, вонючие клочья, и ножки ваши не понадобятся. Я и так вас унесу туда, где нам никто не помешает». Он подхватил и стиснул под мышками обоих хоббитов до костного хруста. Неимоверное силище было в его руках и плечах. Пришлепнув им рты ладонями, он втянул голову в плечи и прыгнул вперед. Быстро и бесшумно добрался он до ската, а там проскочил между орками дозорными и темным призраком смешался с ночью, сбегая по холму на запад к реке, вытекавшей из леса. Серел мутный широкий простор, и одинокое пламя колыхалось впереди. Пробежав с десяток сажений, он остановился, всматриваясь и вслушиваясь. Ничего не было видно, ничего не слышно. Он медленно пробирался вперед, согнувшись чуть не вдвое, потом присел на корточки, снова прислушался и выпрямился. Настал миг рискнуть и прорваться. Но вдруг перед ним возник темный конный силуэт. Конь заржал и вздыбился, всадник что-то прокричал. Грышнак бросился на зем плашмя, подминая под себя хоббитов, и обнажил Ятаган. Он, конечно же, решил на всякий случай убить пленников, но решение это было роковое. Ятаган брякнул и блеснул в свете дальнего костра слева. Из мрака свистнула стрела. То ли пущена она была очень метко, то ли судьба ее подправила. Но стрела пронзила его правую руку. Он уронил Ятаган и вскрикнул. Топотнули копыта, и едва Грышнак вскинулся и побежал, как его насквозь прободало копье. Он дико взвыл и тяжело рухнул, испуская дух. Хоббиты лежали ничком, как их бросил Грышнак. Другой конник подъехал на помощь товарищу. То ли конь его видел по-особому, то ли особое было у него чутье, только он перепрыгнул хоббитов, а седок не заметил их, прикрытых эльфийскими плащами прижавшихся к земле, испуганных до полусмерти. Наконец Мэри шевельнулся и тихо прошептал. «Ну ладно, это вышло, а теперь же что?» Ответа ждать не пришлось. Орки услышали предсмертные вопли Грышнака. На холме раздались еще и не такие вопли. Обнаружилось, что хоббиты исчезли, и углук должно быть оттяпал виновным одну другую башку. Ответные крики орков вдруг послышались справа, за сторожевыми кострами со стороны леса и юр. Явился верно долгожданный Маухур и сходу кинулся на конников. Пронесся топот коней. Рестанийцы стянули кольцо вокруг холма, подставившись под стрелы орков, лишь бы никто из них не ушел. Кое-кого отрядили разобраться с новоприбывшими. Мэри и Пин оказались за пределами битвы. Путь к бегству никто им не преграждал. «Ишь ты», — сказал Мэри, — «будь у нас руки и ноги свободны, мы бы, пожалуй, что и спаслись, но я до узлов не дотянусь, их я не перегрызу». «Была нужда их грызть», — возразил Пин. «Зачем бы это? Я ж тебе начал говорить, руки-то у меня свободны, связаны так, для виду. Ты не болтай зря, а поешь-ка вот путлибов» он высвободил кисти и залез в карман путли бы раскрошились конечно однако никуда не делись обернутые листами хоббиты съели по две, если не по три раскрошенные галеты вкус их был давний и вызвал в памяти милые светлые лица веселый смех и вкусную полузабытую еду они сидели и вкушали медленно и задумчиво не обращая внимания на крики и лязги битвы, происходившие рядом. Первым опомнился от забытия Пин. «Бежать надо!» — сказал он. «Погоди-ка!» Ятаган Грышнака лежал рядом, но он был тяжелый и неудобный. Пришлось проползти к трупу гоблина, нащупать и вытащить длинный острый нож. Этим ножом он мигом разрезал все их путы. «Поехали!» — сказал он. Вот малость разогреемся, тогда уж можно и на ноги. А дальше своим ходом. Только, знаешь, для начала лучше все-таки ползком. И они поползли. Земля была сырая и мягкая, ползти было легко, только ползлось медленно. Они сильно приняли в сторону от сторожевого костра и продвигались совсем потихонечку, пока не добрались до речного берега. Внизу, под кручей, клокотала вода. Хоббиты обернулись. Шум битвы стих. Наверное, мухура с его ребятами искрашили или прогнали. Конники возобновили свою безмолвную, зловещую стражу. Недолго им оставалось нести ее. Ночь уходила. На востоке по-прежнему безоблачным побледнели небеса. «Надо нам куда-нибудь спрятаться», — сказал Пин. «А то ведь чего доброго заметят. Или стопчут нас конники, а потом увидят, что мы не орки. Утешительно, конечно». Он встал и потопал ногой. «Ну и веревки». «Жестче проволоки. Но у меня ноги понемногу оживают. Поковыляем, что ли? Ты как, Мэри?» Мэри поднялся на ноги. «Да?» — сказал он. «Пожалуй, попробуем». «Ай да путли бы! Не то, что это оркское снадобье. Из чего, интересно, они его делают? Хотя, вообще-то, лучше не знать, из чего. Давай-ка глотнем водички, чтобы отбить его вкус». «Нет, здесь к речке не спустишься. Берег уж больно крутой», — возразил Пин. Пойдем к лесу, там посмотрим. Бок о бок побрели они вдоль берега. За спиной у них светлел восток. Они беседовали и перешучивались, как истые и хоббиты, составляя впечатления последних дней. Никто со стороны не подумал бы, что они еле держатся на ногах, чудом избавились от неминуемой пытки и смерти, а теперь очутились одни в дальнем диком краю, и надеяться им было не на что и не на кого. — Ну, сударь мой, кролл, вы лицом в грязь не ударили, — подытожил Мэри. — В книге Бильба тебе причитается чуть ли не целая глава. Уж я ему тебя при случае распишу. — Молодец, нечего сказать. Здорово ты раскусил этого волосатого бандюгу и ловко ему подыграл. Хотел бы я знать, найдет ли кто-нибудь твой след и сыщется ли твоя брошь. — Я-то свою буду беречь пуще глаза, а ты, пожалуй, что, пиши пропало. — Да, надо мне подсуетиться, чтоб ты нос не задирал. Настал черед братана Бриндизайка. А он, глядите, уж тут как тут. Ты вот, небось, туго смекаешь, куда это нас занесло. Скажи спасибо, что я в раздоле чуть поменьше твоего ворон насчитал. Идем мы вдоль Антавы, вон южные отроги мглистых гор, а это Фангорн. И точно, впереди зачернела мрачная широкая пушка. Казалось, ночь отползает и прячется от рассветных лучей в непроглядную лесную глубь. «Вперед, бесстрашный Бриндизайк, предложил Пин. «А может, все-таки назад? Вообще-то в фангор нам не велено соваться. Это из твоей ученой головы не вылетело?» «Не вылетело», — отвечал Мэри. «Но лучше уж в чащу леса, чем в гущу битвы». Он первым вступил под сень обомшелых многовековых деревьев. Под низко склоненные гигантские ветви. До земли свисали с них седые бороды лишайника, Чуть колыхаясь от предутреннего ветерка. Хоббиты робко выглядывали из лесного сумрака. Две крохотные фигурки, полусвете, Были точь-в-точь малютки-эльфы, Изумленно глазевшие сапушки диколесья На первые рассветы мироздания. За великой рекой, за бурыми равнинами, Алым пламенем вспыхнула деница, Озаряя степные просторы. Звучной и дружной перекличкой приветствовали ее охотничьи рога. Конники рестании воспрянули к бою. Мэри и Пин слышали, как звонко разнеслось в холодном воздухе ржание боевых коней и многоголосое пение. Огненный солнечный край возник над землей. И с громким кличем ринулись конники с востока. Кровавым блеском отливали их панцири и копья. Орки завопили и выпустили навстречу им тучу стрел, пустошив колчины. Хоббиты видели, как несколько всадников грянулись озимь, но строй сомкнулся. Лавина промчалась по холму, развернулась и понеслась обратно. Уцелевшие орки разбегались кто куда, их настигали и брали на копья. Однако небольшой отряд, сбившись черным клином, упорно и успешно продвигался к лесу. Им оставалось одолеть с полсотни сажений. И ясно было, что они их одолеют. Они сшибли трех всадников, преградивших им путь. «Что-то мы с тобой загляделись», — сказал Мэри. «Смотри, углук, как бы нам с ним опять не встретиться». Хоббиты повернулись и бросились без оглядки подальше в лес. Поэтому и не видели они, чем кончилась битва. Как углука и его свору нагнали и окружили возле самой опушки Фангорна как, спешившись, бился с углуком на мечах и зарубил его Эомер, третий синешаль Мустангрима, а на равнине зоркие конники догоняли и прикалывали последних беглецов. Они придали погребению павших друзей и спели над могильным курганом похвальную песнь их доблести. Потом спалили вражеские трупы и рассеяли пепел. Тем и кончился набег орков. И ни в Мордоре, ни в Изенгарде Вестей о нем не получили. Но дым от кострища вознесся к небесам, И ни одно недреманное око заметило его.